Разговор мой с председателем Совета Министров был последней попыткой нашего обращения к высшим правительственным сферам. Глава двадцать 21. Судьба великого князя Дмитрия Павловича и вся моя еще не разрешилась.